Глава 19. Диэтесса пропустила уже вторую питательную релаксацию. Энергии становилось все меньше. Она торопилась. Нужно закончить многолетний труд целой цивилизации Сеймос. Вей с беспокойством на нее посматривал внутренним взором и постоянно напоминал, что так нельзя. Нужно делать все планомерно, не торопясь. Релаксацию проводить регулярно. Вей, нет времени. Приму сразу, как только мы стартуем. Я чувствую, время поджимает. Свенги активизировались, а у нас еще масса боевых кораблей на стапелях. на многих не смотированы генераторы погружения в подпространство. Что-то взяла, что скоро придётся действовать. Ты и так сделала очень многое. Мы поняли, какое место занимаем во вселенной. Какое место, Вэй? Место только ещё предстоит занять, а не просто занять, а завоевать. Титесса, многие изымы смогут погибнуть. Вэй, к чему эти разговоры? Мы 100 раз это бы всё обсудили, а ты опять за своё. Вы можете продолжать жить как жили, на коленях, зарывшись в песок и ничего не видя. Но лучше занять достойное, а может, первое место среди разумных рас Вселенной. На словах все красиво, а в действительности придется принести в жертву существование многих Сеймос. Что ты все время плачешь, как маленькая земная девочка? Приняли решение, нужно идти до конца. Так что, идем вперед? Или продолжаем плакаться? До чего ты жестокая, Ди Тесса? И не жестокая, я справедливая. Тогда ничего не остается, как идти вперед. Раздался вызов от Кетила, который доложил о готовности трёх флотов, насчитывающих около миллиона импилов. Все корабли оснащены всем необходимым, вооружены и на них установлены подпространственные генераторы. Отлично, Кетил. Этот флот пойдёт первым. Ему придётся встречать Мелькеев и защищать звёздную систему Сеймос. А что со вторым полутора миллиона флотом? Как продвигаются дела? Дитесса, работаем без релаксирующих ван, стараемся как можем. Всё будет готово в ближайшее время. Прошу уточнить. Ближайшее время в переводе на среднегалактические единицы измерения. Кетю хотел схитрить. У Сеймас ближайшее время может быть как 10 лет, так и 100. После паузы он ответил. 30 суток. 15 Кетю. Перебрось наверх второго флота Сеймас, которые освободились после окончания строительства первого. Хорошо, Дитесса, я так и сделаю. Вэй, так лад войны центральному координатору расы Сеймас о проделанной работе. Тот больше не сопротивлялся напору Дитессы. Противостоять ей невозможно. А Диетесса просматривала сводки сканирующих систем дальнего обнаружения. Получалось, что к звездной системе Сэймос, Медиос, идет звездный флот Мелькиев в количестве 200 вымпелов. Нас даже всерьез не воспринимают, горько подумала она. Но ничего, мы вам преподадим урок хороших манер. Тут же связалась с Теском, отвечающим за безопасность расы. Теск, ты просматривал сводки дальнего наблюдения? Да, просматривал. Тебя ничего не насторожило? Ты имеешь в виду флот кораблей Мелькеев? Так они идут к нам в качестве наблюдателей без оружия. Какой ты доверчивый теск? Они просто замаскированы под наблюдателей. Предлагаю дать им бой на дальних подступах к нашей системе. Этот вопрос нужно решать коллегиально. Принято. Нет связи. Тут же обращайся к Вэйю. Вэй, ты главный аналитик расы. Давай, решай коллегиально. Только имей в виду, что на борту этих крошек, летящих к нам, имеется оружие, способное уничтожать целые планеты. Откуда ты можешь это знать? А ты посмотри на размеры. Действительно. И он перестал разговаривать, переключившись мгновенно на всю расу и вводя её в курс дела, особое внимание обращая на время. Решение нужно принять немедленно. Единственно правильным решением будет только одно: встретить флот неприятеля на дальних подступах и уничтожить. Секли минуту осознания произошедшего, а после часа осмысления раса взорвалась негодованием и одобрением. Вы даже испугался, как бы его личность не размыло потоком информации. Вышел из общения. «Детесса, ты получила разрешение действовать и назначаешься командующим нашим флотом. Сколько кораблей тебе нужно для победы?» «Спасибо за доверие. Мне понадобится 500 кораблей разного класса. Бери все, что необходимо и стартуй». «Есть», — по-человечески ответила она, уже командовала, какие корабли ей нужны и с каким вооружением. Корабли снарядили. Самым сложным оказалось заставить команды кораблей действовать быстро, но время многолетних тренировок не пропало даром. Сеймы образовали локальную виртуальную сеть между всеми кораблями, и Дитесса могла командовать по всей сети всем флотом. Благодаря этому команды выполнялись почти мгновенно. Флот вошёл в подпространство и материализовался далеко за пределами своей звёздной системы. Погасив скорость, стали ждать, когда Милькеи пойдут из прыжка в обычное пространство. Точку их выхода выбирали с упреждением расстоянием в несколько световых секунд. Вот что жто, ждать Сеймы любили. Ожидание их расслабляло до такой степени, что не теряли снаровку и внимание. Дитэй осознал эту слабость и постоянно производил манёвры, постоянно перестраивал флот, тем самым держа команду кораблей в постоянном напряжении. Ожидание затянулось на несколько дольше, чем рассчитывали аналитики, но оно было не напрасным. Мелькийский флот шёл в подпространстве походным строем. Всё было как всегда. Необычного вида команда кораблей ползали туда-сюда, похожие на гусениц и одновременно многоножек, переговаривались посредством запахов, выделяя специальные феромоны. Команда хозяев однозначно блокирует шаровидную галактику Медиос, в которой жила раса Сеймос, ничего не выпускать и не впускать. Совершенно безэмоциональные, им все равно блокировать или уничтожить. Да, в общем, между этими понятиями, больших различий они не делали. Навигатор доложил командующему флотам, что звездолеты начинают выход в обычный космос. Гусеницы перестали передвигаться по кораблю и заняли свои посты. Переводить оружие в боевую готовность никто и не думал. Мирная раса Сеймос, не имело боевого флота, способного им противостоять. Букет запахов пронёсся по флагману. Он означал: "Выходим в обычный космос". Огромный тяжёлый звездолёт вырвался из объятий энергетического цветка и понёсся вперёд. Команда слаженно работала. До Галактики Медеос совсем недалеко, и флагман приступил к торможению. За ним вылетали один за другим другие корабли и тоже приступали к торможению по своему вектору движения. Внезапно ожил переводчик, который начал источать запахи из всех возможных тональностей. Перевод был следующим. «Боевым кораблям Мелькеев приказ остановиться. Галактика Медиас — суверенная территория Сеймос. Если вы сдадитесь, то никто не пострадает. В противном случае вы будете уничтожены». Командующая флотом Сеймос Диэтесса. В это верилось с трудом, но Мелькеи выполняли команды хозяев и никогда не обсуждали их, никогда не отступали. И команда хозяев Свенков была одна — блокировать или уничтожить. Такого понятия, как сдаться, у них вообще не было. Поэтому без колебаний и раздумий Мелькеи готовились к битве, привычному для них делу. Однако на такой скорости сделать это было трудно. Торможение только началось, скорость огромная. Ни боевого манёвра, ни пространственного построения произвести невозможно. Время ожидания закончилось. Обратился к своему флоту Дитесса. Наступает момент истины. А энергетический цветок под пространство всего брассовал и выбрасывал корабли Мелькеев. Дитесса обратился к своему флоту. Бейси Сеймас. Предельная концентрация. Это настоящий бой и настоящая смерть. Мелькеи даже не откликнулись на наш ультиматум. Настолько они в себе уверены. Покажем им, кто в нашей галактике хозяин. Помните, за нами цивилизация Сеймес. Все мои команды выполняют четко, как на тренировках. Она видела все вокруг на световые годы. Корабли Мелькеев неслись вперед, только начав торможение. Диэтеза сделала залп тяжелыми ракетами. Следом последовали ракеты с разделяющимися боеголовками. Потом сыпанула по пути предполагаемого следования Мелькеев на намины. Ее личная разработка и новинка. Такая мина, попав на корпус, взрывается, пробивая его. А дальше нано-роботы, мгновенно размножаясь, просто поедают всю обшивку, как ржавчина, только гораздо быстрее. Флот Сеймос принял построение воронки. Широкой горловиной вперед и, вращаясь по окружности, двинулся на флот Мелькеев. Вернее, на то, что от них осталось после первой атаки. А осталось от 200 всего 50 кораблей. Но каких? Пятикилометровых линкоров с ужасающей огневой мощью. Детиса видела, что побеждает. Но Мелькие, не замечая потерь, рванулись вперёд. Вот они выпустили рой космических истребителей, заработали лазерный батарей флота Сеймас. Стартовали истребители и как осы начали жалить корабли Мелькиев. Уничтожажи их истребители, но и сами несли потери. Преимущество тактического построения флота Сеймас состояло в том, что они окружали корабли Мелькиев и вращая воронку, расстреливали их попеременно, всё сокращая и сокращая дистанцию. Остался последний корабль противника. Диэтесса отдавала должное боевому духу Мелькеев и еще раз предложила сдаться экипажу, обещая сохранить жизнь. В ответ услышала следующее. «Командующая флотом Диэтесса, было приятно с вами сражаться. Мы речь в таком бою. Большая честь». В следующую секунду корабль взорвался. Скорее всего, Сэм уничтожился. Экипаж Мелькеев предпочел плену смерть. Наступила тишина, нарушаемая лишь шуршанием Вечной Песни Вселенной. Бойцы флота Семес. Я поздравляю вас с первой победой и боевым крещением. Лучшие бойцы вселенной Милькеи признали нас достойными противниками. Не жалейте ни о чём. Это они к нам пришли с мечом, а не мы к ним. Они хотели уничтожить нас, но погибли сами. Таковы законы войны. Теперь бойцы Сеймас, настаёт пора и нам проведать Свенгов. Посмотреть, кто присвоил себе право казнить и миловать по своему усмотрению. Приятная эта штука победа. Пенит как молодое вино. Но Сеймас не знали, что такое вино. Они учились, тренировались, и это принесло им победу. Осознание того, что их труд не напрасен, окрыляло больше, чем молодое вино, и вселяло надежду на будущее без патрульных и прочих контролёров. ДТЭС отдала команду специальным взъедальётам научного комплекса взять образцы разбитой техники и найти останки самих этих мелькеев. Как они выглядят, никто не знал. В живых, конечно, никого не было, но образцы нашлись. И только позже ДТЭС могла их идентифицировать как помесь гусеницы и многоножки. как непредсказуема вселенная, — подумала Тиэтесса. Сколько тайн она еще хранит. Не только победной реляции пришлось докладывать руководству расы Сеймос Тиэтессе, но и печальные новости, состоящие в том, что флот потерял 150 кораблей. И это при том, что на стороне Сеймос был эффект неожиданности. Если бы мельки знали о засаде при выходе в обычный космос, исход битвы мог быть непредсказуем. Подбитые корабли ремонтировали, ненадлежащие ремонту отправляли вечный дрейф во вселенной. Были и Сеймос, которые погибли, Или закончили свое существование. Их численность невелика. Но существование каждой особи Сэймос ценилось обществом очень высоко. Диэтесса придумала выход из этого положения. Отстрел капсул с экипажем, которому угрожало неминуемое уничтожение. Тоже не идеальный выход. Но все-таки. Иначе вся затея ставилась под угрозу сворачивания. Сэймос не хотели умирать. Диэтесса прибыла с победой. Ее встречали и как победительницу, и как виновницу гибели Сэймос. Раса замерла в молчании, не зная, что делать. Умирать они не хотели. Дитеса выступила со специальным обращением, в котором сказала, что войны без жертв не бывает. Если с нашей стороны погибло несколько десятков Сэймос, то стой, несколько десятков тысяч мелькеев. Это плохое утешение для нас. Мы не хотим умирать сами и не хотим нести смерть другим. Дитеса почувствовала, как почва уходит у нее из-под ног, и она решилась на крайний шаг. Сэймос, ради чего прекратили свое существование ваши бойцы? Раса молчала. Все, что касалось смерти, Водила их в ступор. Дитеса продолжила. «Я скажу, ради чего они погибли». Сэмэс трепенулись. «Они погибли ради того, чтобы жили вы. Если бы не погибли они, то погибли бы мы все. Все без исключения». И прокрутила битву. «Мелькей – безжалостные убийцы. И никого не пощадили бы. На их кораблях находилось оружие, способное разрушать наши планеты». Сэмэс молчали. Но их молчание стало заинтересованным. Они отходили от шока. «Бойцы Сэймэс погибли за всех нас?» Как бы выдохнула раса. «Они не только погибли за всех нас, они дрались за всех нас», развивала успех Дитесса. «Не только они дрались, но и мы, оставшиеся в живых и рисковавшие своими жизнями ради нашей расы, и вы, строившие эти боевые корабли». «Что делать?» — думала она. Люди почему-то были более патриотичны. Может быть, потому что их жизнь до смешного коротка? А Сэймэс есть что терять. Почти вечность. Сэймэс? Я сама Сэймэс. Во мне ни одной живой клетки. Все человеческое – это запись прошлого. Личность и надежда на кристаллическую матрицу, которую я развиваю и пополняю. Какой же выход?» Лихорадочно перебирала она варианты. «Какая я дура!» Досадливо подумала над своим пятым сознанием. «Решение вопроса лежит на поверхности. Это автоматические корабли. Точно, я даже обкатала систему управления ими в этой битве. Я управляла практически всем флотом одна». Несколько таких операторов смогут управлять несколькими флотами под руководством единого координатора. Ура! Детали доработаем в процессе работы. Сэймос уже не молчали, облагодарили всех вернувшихся из рейда за свое спасение, признали свою неправоту в отношении Диэтессы, просили ее продолжить работу. Конечно, я продолжу начатое. Но вы правы. Жизнь Сэймос бесценна. В связи с этим предлагаю строить автоматические корабли и только для координации действий привлекать операторов Сэймос. как просто всё гениально. Высторгался со своей воспитаницей Вей, казал, что всё, проект закрыт. А он нет, он как всё перевернул. Целый расс о невозможных Сеймс оказался с ней неоплаченным долгу. Молодец. А уж с автоматическими кораблями, так это вообще шедевр. Ты одним словом, молодец. Монаци удовольствие так разлеталось со всех стороны, подхватывались другими Сеймс и превращались в бурю восторга. Вопрос решён, будущее определено. Будущее неразрывно связано с другими цивилизациями Вселенной. Будущее, основанное на справедливости и взаимоуважении. Управительство цивилизации Сеймос теперь развязаны руки, которых у Сеймос не было. Правительство для Сеймос понятие относительное, но тем не менее, оно решало все текущие оперативные вопросы и определяло стратегию развития расы на будущее. Поэтому Титеса контактировал со всеми членами этого импровизированного кабинета. Кетэл, вся надежда на тебя. Уже построенные корабли с самыми короткими сроки необходимо переоборудовать автоматически. И отдельная тема, корабли с операторами Сеймыс на борту. Они должны максимально защищать их. Уточняю, почему корабль должен защищать оператора? Потому что оператору просто некогда будет заниматься пилотированием звездолёта. Его задача боевое руководство целым флотом или его частью. Он не может отвлекаться ни на что. Это кетель, я испытывал на себе, когда командовал боевым маневрированием нашего флота. И учитывай кетель, что я действовал через команды Сеймыс на кораблях. В новых условиях корабли должны обладать способностью совершать манёвры и открывать огонь по командам оператора. Плюс ко всему, Кэтил, нам необходима свобода действий и возможность выбирать лучший вариант, одновременно выполняя задания оператора. Сложнейшая задача Диэтесса. Нужны боевые программы. Где их взять? Кэтил, ты руководишь индустрией Сеймос. Я перестаю тебя понимать. Как, где? На наших кораблях, которые побывали в бою. Посмотрите базы данных, попавших к нам экземпляров техники. Я понял задачу Диэтесса. Постараюсь ее сделать как можно быстрее. От тебя, Кэтил, теперь зависит жизнь всех Сеймос. Свинги скоро узнают о поражении, и сюда нагрянет подготовленный ко всяким неожиданностям боевой флот Мелькеев. И тогда, если автоматические корабли не будут готовы, придётся идти в бой командом СЭМС. Можно как можно быстрее идти ТЭСА, но мгновенно я не могу, как бы ты иронично добавил Кейтел. На этом разговор окончился. АДИТС уже соединилась с Давалом, отвечающим за внешние контакты расы. Что нового, Давал? Сколько у вас есть времени для подготовки к активным действиям? Сколько ты можешь ещё держать домовую завесу дипломатическими приёмами? Боюсь, дитя, со времени уже нет. И дима дипломатии рассеивается. Почему? Только что получена информация от галактики Леалит. Планета Цвингав Солис ушла с орбиты газового гиганта Спотпространство, после чего газовый гигант сбросил атмосферу. Что в этом необычного? Они так делают на протяжении миллионов лет. Качуют от одного газового гиганта к другому. Необычное другое. За собой на гравитационном буксире они тянули свой спутник Нам удалось заснять его и выпросканировать. Смотри, что там обнаружилось. Где-то за похолодело. Это была планета-лаборатория, который выращивались Милькеи. Завеса тайны спала. Стало понятно, что хозяева патрульных Милькеев Свенги. Это значит, Давал, мы становимся целью номер 1 для Свенгов. Без сомнения, ДИТЭсса. Более того, они знают, что мы располагаем такой информацией. У них хорошая техника. Они засекли момент съёма информации нашим посольством. И вот наш первый бой. Думаю, результат обладания на мете информации. Обстановка накаляется и становится зрывоопасной. Держите меня постоянно в курсе всего, что связано с межгалактическим союзом и свенгами давал. Вот тебе и раз. Одержали одну победу, и тут же нависло новое. Только теперь уже серьёзная угроза. Чтобы замести следы, свинги пойдут на всё, на карту поставлено их могущество. Что делать? Вечный вопрос. Мы не готовы к полномасштабной войне. Первая битва с мелкими это показала. «Нужно выиграть время, хотя бы несколько лет», – думала диетесса. К сожалению, этим надеждам осуществиться было не суждено. События стали развиваться во венообразно. Энней, центральный координат Тараса Сэймос, анализировал события последних лет, период времени с момента появления диетессы, как всё изменилось с тех пор, и мы становились другими, пропала инертность существования, появился вкус к жизни, интерес к происходящему, появилась цель. В общем, всё то, что не мог дать расе я. Трудно принимать такое решение, но я приму. И он обратился к Расе с призывом: "Сеймос, я долго анализировал события и нашу историю. Ты пришёл к выводу, всё, что можно сделать, я сделал, но нужно идти дальше. Главное знать куда идти. Я не знаю, а наша молодая осыпь Дитеса знает. И не только знает, но и ведёт нас через тернии различных уловок, которые я даже бы не заметил. Дитеса доказала делом, что достойный и способен управлять расой Сеймос". Я ослагаю себя полномочия центрального координатора расы Сеймос и рекомендую вам избрать на этот пост Дитессу. Трудное время требует принятия трудных решений для скорейшего преодоления тех трудностей, предлагая наделить центрального координатора исключительными правами в принятии решений, пока мы не выйдем из-под смертельного удара Цвенгов и как следствие Галактического союза. Раса Сеймоса Ширашна молчала. Вы связался с Дитессой. Ты слышишь, что обсуждают Сеймос? Нет. У меня нет времени на дискуссии. Плот надо перевооружать и отправлять боевую эскадру кораблей навстречу мелкеям. Вы быстро прокрутил то, что произошло. Они что, с ума посходили? Не гречись, фнушал ей Вэй. Это всё очень серьёзно. По-вашему земному, ты становишься диктатором с неограниченными возможностями. Тебе не нужно будет кого-то убеждать, просить и так далее. Твои распоряжения сразу принимают силу закона. Поняла. Это другое дело. Тогда включайся в обсуждение. Но пообсуждать и ничего не удалось. Энней от всей расы обращался к ней с просьбой принять тяжелую ношу центрального координатора расы с дополнительными полномочиями. Диэтессе ничего не оставалось, как принять эту новую должность. Принимая, она ответствовала. Не время для речей, время действовать. Речи будем говорить, когда победим. Теперь всем, как один Сеймс, приступить к делам, которые вам поручены. Враг у ворот, и мы не готовы. Сеймс без возражений вернулись к работе и стали выполнять ее с удвоенной энергией. Энней, прошу заняться подбором операторов автоматических флотов. приступают центральный координатор Вэй, назначаяся командующим вооружёнными силами расы. Флоты должны быть готовы к походу через 6 месяцев. Координатор, они будут готовы. Приказы, соответствующие военному положению, Дитес отдала всем Сеймс, занимающим руководящие посты. Получалось так, что она становилась оператором расы. Ей самой не нужно было ничего пробивать и никого убеждать, только отдавать распоряжения и контролировать качество их исполнения. Ничего, кроме делового оптимизма Дитеса не испытывало. Никакого чувства величия не было. Катя там, где-то далеко внутри, нотки удовольствия просматривались. Работа пошла гораздо быстрее. Сэм и Сработали беспрерывно, прерваясь на краткие питательные ванны, которые для них были так же необходимы, как людям вода и еда. Такой напряжённый трудовой ритм давал свои результаты, но времени, этого неумолимого судьи, катастрофически не хватало для завершения всех мероприятий.